Утром, после ночи, проведенной в бесполезных ожиданиях Агриколя, которого забрали солдаты прямо из павильона Мадемуазель де Кардавиль, Франсуаза Бадуэн казалась совсем расстроенной и перепуганной. Она вошла в комнату. У нее был такой убитый вид, что Роза не могла удержаться и воскликнула. «Боже, что с вами?» О, «Увы, дорогие дети...» Я больше не в силах скрывать. Я просто не жива, не мертва со вчерашнего дня. Вечером я по обыкновению ждала сына ужинать. Он не пришел. Я не хотела вам показать, до чего меня это встревожило. Сегодня утром у меня была еще надежда, правда, очень слабая, что Агриколь вернулся под утро. Я пошла посмотреть И, и... что же? Он не вернулся. Роза и Бланш взволнованно переглянулись. Одна и та же мысль беспокоила их. Если Агриколь не вернется, как будет жить эта семья? Не станут ли они вдвойне тяжелой обузой в подобных обстоятельствах? А тут еще и горбуния пропала. Как? Выйдя от сына, я зашла в маленький чуланчик, где она живет, чтобы поделиться с ней горем потому что она для меня все равно, что дочь. Но я не нашла ее дома, а постель была не тронута, она почти никуда не ходит. Можно войти, госпожа Франсуаза? Господи, откуда ты, Горбунья? Где ты была в такую рань? Я принесла вам известие об Агриколе. О сыне... Что с ним случилось? Ты его видела? Ты говорила с ним? Где он? Я его не видела, но знаю, где он находится. Готя... Пожалуйста, успокойтесь. О... Он здоров и не подвергается никакой опасности. Слава тебе, Боже! Ты не покидаешь меня, грешную, своими милостями. Третьего дня ты возвратил мне мужа. Сегодня, после мучительной ночи, даешь весточку от сына. Говоря эти слова, жена солдата бросилась на колени и набожно перекрестилась. Пользуясь моментом, Роза и Бланш подошли к Горбунье и с нежным сочувствием заметили. Как вы промокли, сударыня! Вам, верно, холодно? Смотрите, не простудитесь, так легко и заболеть. Мы не смели напомнить госпоже Франсуазе, чтобы она затопила печку, но теперь мы ее непременно попросим.